Наш человек Уайт-Чеппеле. Про Джека-потрошителя, самого распиаренного маньяка мировой истории, я подробно рассказывать не буду. Обстоятельства этой мрачной эпопеи вам, вероятно, известны. В кратком изложении канва событий такова. Осенью 1888 года в лондонском районе Уайт-Чеппелл были умерщвлены пять проституток. Операционный метод серийного убийцы во всех случаях был одинаков. Жертвы сначала перерезали горло, потом неистово искромсали тело, вынули внутренности и разложили их определенным способом. Избавлю вас от анатомических подробностей. В одном случае дело ограничилось перерезанным горлом, но вероятно из-за того, что маньяк спугнули. Полчаса спустя он нашел другую жертву и исполнил свой кошмарный ритуал в полном объеме. Таинственного убийцу пресса сначала окрестила «кожаным фартуком». Кто-то вроде бы видел подозрительного человека в фартуке. Это очень хорошее прозвище для героя хоррора, будто взятое из детской страшилки, но продлежалось оно недолго. Полиция и редакции газет получали множество писем от шутников, выдававших себя за душегуба. Пранкеры-идиоты существовали во все времена. Автор одного из посланий пообещал, что отрежет следующей жертве уши. Когда это действительно случилось, неустановленный отправитель стал основным подозреваемым. Он подписался Джек-Потрошитель. С тех пор Уайт-Чеппельского монстра только так и называли. Больше всего современников пугали две вещи. Во-первых, конечно, выставленные на показ потроха. Отвращение к собственной телесной начинке – одна из самых укорененных человеческих фобий. Мы ужасно боимся собственного тела. Во-вторых, то, что про убийцу было совсем ничего не известно. Бесплотный, лишенный лица ужас сильно действует на воображение. Ну а потом Джек исчез. Так же внезапно, как появился. В течение еще нескольких лет на потрошителя по инерции пытались свалить разные похожие убийства, но судя по почерку их совершили какие-то другие органы. И самое сильное впечатление на общество произвело то, что Ватчеперский садист остался не разоблачённым. Версий относительно того, кем был кожаный фартук, существует множество. Некоторые появились тогда же, другие позже. Ещё и сегодня время от времени нам предлагают какого-нибудь нового кандидата. Существует целый жанр исследований и гипотез, именуемый рипперология. Кого только не прочели в Джеки Самые экзотические фигуранты: внук королевы Виктории принц Альберт Виктор, молодочек растинного образа жизни в скоре умерший, и автор Алиса в стране чудес Льюис Кэрролл, джентльмен со странностями. Этот попал в подозреваемые, потому что всегда писал дневник чернилами красного цвета, а во время Уайтчепелских убийств вдруг перешёл на чёрный. Со спадением, не думаю, В основном подозревали людей, которые владели навыками анатомирования – врачей, мясников, живодеров и, само собой, иностранцев, потому что всегда приятнее представить чудовищем чужого. Мы с вами пойдем тем же путем, да еще сузим зону поиска. Ограничимся только с отечественниками. И книга называется «Русский в Англии». В данном случае речь идет об очень нехорошем русском. Увы, бывают на свете и такие. Восточный Лондон, к которому относится Уайт-Чеппелл, был плембейским районом, где селились нищие иммигранты. В внушительном списке подозреваемых, там больше ста фигурантов, много выходцев из Российской империи. Фамилии в основном польские или еврейские, но по меньшей мере три человека обозначены как русские. Присмотритесь к ним. Может быть, один из них вам подойдет. В меморандуме сэра Мелвилла Макнахта, главного канцлера Скотланд-Ярда, упоминается некий Михаил Острог, сумасшедший русский врач, рецидивист и несомненный маньяк с наклонностями убийцы. Установлено, что он жестоко обходился с женщинами, а также носил с собой хирургические ножи и другие инструменты. Его репутация из самого скверного свойства, а местонахождение во время Уэтчепельских убийств не установлено. сказано в документе. По расписка известно, что врачом он был самозванным, а промышлял главным образом мошенничеством. Во время отписываемых событий ему уже 55 лет. Умрёт он в самошедшем доме. В общем, хороший кандидат, берите. Следующий настоящий доктор Александр Педаченко, 30 лет. Про него пишут, что он был психически нездоров, а кроме того, вроде бы состоял на службе в охранке. и находился в Англии по её заданию. Тоже неплохой вариант. Третий объект женщина. Что вполне возможно, поскольку убитые проститутки сексуальному насилию не подвергались. Звали эту особу Ольга Херсос. Непонятно, как на самом деле, Шертула, Швия, 24 года. В Англию она приехала за год до трагических событий с родителями и младшей сестрой. Родители Унёрли, сестра занялась проституцией и скончалась от неудачного аборта за месяц до первого убийства. Есть версия, что отверненницы несчастий Ольга Трунова с расспутком и начала меня в сфере постреблять женщин нелёгкой судьбы. В меме с повести Декоратор Джеком Потрошителем работает субъект отчасти похожий на врача Александра Педаченко. Убийства в Англии прекращаются, потому что маньяк возвращается на родину и продолжает свою противоправную деятельность уже в России. На пути социопата оказывается Эраст Вандолин. Повесть, как я уже говорил, получилась так себе. Поэтому попробую подойти к штанге еще раз. Вместе с вами. Вообще, я должен вас предупредить, что эта литературная тропа затоптана, будто по ней прошло стадо слонов. Кто только не билетаризировал ужасную сагу о Джеке-Потрошителе. Первый опус вышел в свет еще в октябре 1788 года, когда Потрошитель не закончил свою кровавую карьеру. Но предшественники не должны вас смущать. Все их версии не доказаны, а некоторые абсолютно фантастичны. Чем мы с вами хуже? Обзаведитесь собственным Потрошителем. Пусть он будет страшнее всех прочих.